Глава ВТОРАЯ Гулять по замку пошли всем составом. Понятно, почему лебедяна неслась впереди, указывая дорогу. Это мнит себя хозяйкой и никак не может смириться с тем, что замок упущен. Но вот зачем с нами потащились бывший жених и генерал, неясно. Хотя генерал наверняка для того, чтобы ехидничать. Он шел рядом со мной и периодически отпускал тихие комментарии. Например, едва мы вышли из гостиной, он шепнул. «Значит, взбунтовалась мышка?» «Учти, в гарнизоне плести интриги не выйдет. Ты там послушный кошелек на ножках не найдешь. Я сделала вид, что ничего не расслышала. Сама же в это время прикидывала, что он имеет в виду. Похоже, он намекал, что Катарина решила пойти против тетки и сменить жениха на более богатого и покладистого. Мой муж взял опеку над Катариной пять лет назад, после гибели ее родителей, когда ей едва исполнилось четырнадцать. С тех пор мы пытались сделать так, чтобы замок «Семь камней» не разорился окончательно. Все силы на это положили. Мой бедный Никола не выдержал перенапряжения и скончался месяц назад, — причитала Лебедяна, ведя нас по каменным коридором со стрельчатыми окнами. В них гулял жуткий сквозняк, и я даже в плотном платье ежилась от холода. Тихие тени слуг моментально прятались, завидев нашу процессию, и могло показаться, что я на экскурсии по развалинам древней крепости где-нибудь в нашем мире. Но нет. Мне постоянно напоминали, что я не дома. «Даже не представляю, где вы раздобудете деньги на содержание семи камней синарита», — пробормотал шедший рядом генерал. «Какое ему до этого вообще дело? Или он недоволен, что придется возиться с моей подготовкой и поэтому срывает на бедной сироте злость? Фу, таким быть!» Это совершенно не мужественное поведение. И тут наш уважаемый сосед предложил нам помощь. Все было на мази. Все это очень интересно. Но раз вашему мужу доверили опеку и даже позволили пользоваться титулом покойного старшего брата, он получил магию. Какую? Как он ее использовал? Где? Я бы хотел посмотреть эти места в первую очередь. Там должен остаться благоприятный фон. Прервал словоохотливую вдову Верховный. Видимо, гулять по холодному замку ему быстро надоело. «Никола победил крылопада и получил немного силы воздухолюба». Горестно вздохнув, ответила Лебедяна. «Он хотел заняться разведением грифонов и пегасов, но не вышло. Несколько купленных особей подкосил мор. Но остались построенные для них вольеры. Ведите сразу туда», — распорядился Сеноростров, и мы свернули к крутой лестнице. «Так-так-так, пегасы, летающие кони. Грифоны, львы с головами орла и тоже крылатые. Значит, тут существует воздушное сообщение» а как у них обстоят дела с грузоперевозками. Возможно, я бы смогла организовать то, что умею делать хорошо, и один раз уже подняла с нуля. У вас такое сосредоточенное лицо, Синарита, что кажется, будто вы замышляете очередную случайность. В прошлый раз случайно упали на обивни хвоста, предусмотрительно зажав в руки кинжал. А сейчас что? У генерала выходило ехидничать даже полушепотом. Вот чего пристал? У вас прекрасное воображение, сами придумайте, огрызнулась я. Но тут мы вышли на улицу, во внутренний двор замка, и у меня захватило дух от открывшейся красоты. Мой новый дом стоял в горах. За стенами виднелись их снежные шапки, а небо висело так низко, что, казалось, его можно потрогать рукой. Ярко светило солнце, а на башнях замковой стены лежали облака. Я моментально влюбилась в это грандиозное сооружение. Мне отчаянно захотелось придать ему достойный вид. Прямо-таки усилием воли заставило себя очнуться — И вспомнить, что я планировала попытаться найти дорогу домой. Мы прошли по выложенному каменными плитами двору, и лебедяна толкнула деревянную дверь, а за ней оказался островок зеленого горного плато с рядом деревянных сараев. Вот тут Никола держал животных, сказала вдова барона, махнув рукой. Верховный маг ее обошел, выставил обе руки вперед ладонями, и от них пошла осязаемая энергетическая волна. Воздух натурально заискрился, и принялся накатывать на сарай, как волны на берег. Чего мне стоило сохранять невозмутимое лицо, одному Богу известно. Я в этот момент вдруг осознала, что во мне тоже какая-то магия есть. Я ее пока не чувствовала, но мне же о ней уже неоднократно сказали. И вот как-то даже мелькнула мысль, а может остаться? Новые возможности? Давно потерянное чувство азарта? Подойдет. Портал буду открывать здесь. Отойдите все за стену до стабилизации, чтобы куда-то в иной мир не затянуло», — скомандовал маг. И Лебедяна быстрее всех метнулась прятаться, а я прямо застыла. Волшебное словосочетание «иной мир» меня как будто парализовало. Вдруг в мой. Твёрдые генеральские руки подхватили меня, как тогда на арене, и, подняв в воздух, развернули к двери. Я поджала губы, изо всех сил стараясь не вскипеть. «Ну что за обращение такое?» «Поставьте на место, я вам не мешок с корнеплодами», — прошипела я, пытаясь пихнуть генерала локтем в бок. «Ох, доведет он меня до греха, вернее, до быстрого разоблачения. Но дело в том, что моя реакция была непроизвольной. Я просто привыкла, что все ко мне относятся с глубоким уважением и подобных вольностей не позволяют, поэтому не сдержалась». «Это точно», — согласился генерал. «Вообще не мешок, скорее тощий кошель», — намекал на то, что Катарина чедушная хам, — Говорить женщине про ее вес смертельно опасно, хоть про его излишки, хоть про недостаток. Но наша возня и тихая перепалка уже привлекли внимание Лебедяна и Касьяна. Они смотрели на нас подозрительно и явно пришли к каким-то выводам, потому что жених сделал к нам стремительный шаг, но вовсе не для того, чтобы вступиться за мою честь, как могло бы показаться. «Генерал Град, я вижу, как вам не нравится навязанная роль няньки для моей невесты». «Я очень хорошо вас понимаю, Катарина не боец», — заявил он густым басом. Голос настолько не подходил его внешности, что от удивления я даже забыла возмутиться. «Я не нуждаюсь в вашем сочувствии, граф, и не из таких бойцов делал». С ленивой прохладцей ответил ему генерал. Характер у этого Яниса, судя по всему, был прескверный, и почтение он не проявлял даже к графу касьян дорогой нам не остается ничего другого кроме как смиренно ждать назначенный королем тридцать дней чтобы все убедились в правоте наших слов излишне драматично выдохнула лебедяна тетка намекала на то что катарина непременно провалит испытания перед советом магов и столько в ее тоне звучало уверенности в этом что становилось ясно уж она для этого изо всех сил постарается природное упрямство Взметнулась в душе с четким намерением ей противостоять и доказать каждому, что я еще какой боец. Все они горько пожалеют, что меня недооценили. Однако деревянная дверь на плато распахнулась, словно под порывом ветра, и мы уставились на верховного мага, стоящего возле светящегося синим цветом большого овального окна. Синарита, генерал, подойдите. Я настрою на вас переход», — велел Синорастров. Я поспешила к порталу, Втайне надеясь, что он меня сейчас в себя засосет и выкинет дома, да хотя бы и в реанимации, ну а что? Я же не местная, и вполне возможно, эта их магия поведет себя необычно и расставит души по принадлежащим им телам. Хотя вот если совсем честно, вместе с надеждой мелькало и легкое сожаление, Все же жизненные вызовы я люблю. Однако не произошло ровным счетом ничего. Верховный маг взял мою руку и просто прислонил к центру овала. Она в него провалилась на несколько секунд, и Остров ее вытащил. То же самое повторил с рукой генерала и объявил. «Готова, Янис, ты со мной? Я сейчас во дворец. Нет, Синор, я останусь в замке. Прослежу, чтобы новобранец Милова завтра не опоздала и благополучно прошла через портал. Ну, тогда желаю удачи. Благослови вас, жизнелюб, и до встречи», — сказал Синор Остров, взмахнул полой мантией и исчез. Лебедяны и Касьян остались за дверью. Поэтому на плато мы оказались вдвоем, и я решила кое-какие моменты в наших незадавшихся отношениях прямо на месте и прояснить. «Генерал, почему вы относитесь ко мне с таким предубеждением? Вы же меня совсем не знаете?» — спросила я. «А я безошибочно чувствую аферы, милочка». Насмешливо ответил он и подмигнул. «Пока не знаю, что ты задумала и каким образом умудрилась получить магию бивни хвоста, но точно во всем разберусь». «А пока я глаз с тебя не спущу, так что выкинь все глупости из головы». Больше он ничего не сказал и широкими шагами направился к двери. Я же постояла еще немного и посеменила за ним. Какой вывод можно было сделать? Ни генерал, ни Лебедяна, ни Касьян не верили в способности Катарины. Все трое подозревали, что она провернула какую-то аферу. Но, судя по внешности, которую я видела в зеркале, по запустению царящему в замке, даже по бесцеремонному отношению прислуги — Девушка ничего подобного сама провернуть не могла. У нее не было ни сил, ни средств, ни союзников. Стоп. А может, союзник все же был? Тогда он обязательно даст о себе знать. Надо его дождаться. Лебедяны и бывший жених так и стояли у стены. Увидев, что мы вернулись с плато без верховного мага, тетка Катарины подозрительно нахмурилась. «А, вам заложить карету или вы верхом, генерал?» спросила она растерянно. Прозвучало так, будто она пытается поскорее выставить его за ворота замка. Генерал расплылся в широкой улыбке. «А я останусь в замке до утра. Велите приготовить комнату? Я вам не доверяю, Синора Милова. Вы мне запросто за ночного бранца угробите». Лебедяна ахнула и схватилась за сердце. «Я? Да я никогда! Я Катарину как родную дочь люблю!» — выпалила она. Касьян хоть и хмурил брови, но помалкивал, а генерал рассмеялся. «Вы пытаетесь обмануть мастера истины, уважаемая? Не советую это делать!» Небрежно бросил он. Лебедяна побледнела и захлопнула рот, а я призадумалась, что это звание у них значит. Неужели генерал умеет отличать правду от лжи? Ох, тогда мне с ним придется совсем туго. Каждое слово надо будет фильтровать. Пока шли к замку, как-то слишком внезапно стемнело и похолодало. На горы опустилась ночь, раскрасив небо яркими крупными звездами. Я бы с удовольствием на них полюбовалась, но стадионный ветер заставил прибавить шаг. Однако и в каменных стенах оказалось не намного теплее. Разве что ветер ослаб, но пар изо рта шел. «Простите, генерал, но средств на отопление замка у нас нет». Как-то слишком довольно проворковала Лебедяна. «Надеялась, что он испугается и сбежит? А ужин будет?» — невозмутимо уточнил генерал. Но бывшая хозяйка замка ответить не успела. Из-за мраморной колонны возник сухой старик в потертый ливреи и, склонив голову, глухо спросил. «Ужин готов, Синора Лебедяна. Насколько персон сервировать стол?» Лебедяне вопрос не понравился. Она зыркнула острым взглядом на лакея или дворецкого, или мажордома, понятия не имею, как его должность здесь называется, и сжала губы в нитку, прежде чем ответить, «На четыре, Витольд». Он скрылся так же внезапно, как появился, а мы отправились в левое крыло такое же запущенное, как и остальной замок, и освещалось оно тусклыми светильниками, будто в лампочках не хватало мощности. А вот когда мы вошли в просторную столовую, я очень сильно удивилась. Нет, вид у нее был такой же убогий, однако через окна не сквозило, жарко горел камин, а стол ломился от еды, наполняя воздух аппетитными запахами. Я задумчиво сощурилась. Это что же выходит?» На содержание штата прислуги, двух слуг я видела вблизи, еще несколько старались не отсвечивать, но они точно есть. На шикарный ужин, на теплое бархатное платье. Лебедяна, в отличие от меня, не ежилась, а значит, не мерзла. На шляпу рогатую средства нашлись, а на ремонт замка Катарину нет? Конечно, я понимала, что ремонт такой махины стоит баснословно дорого. И, возможно, лебедяна держала слуг, питалась и одевалась за свои средства. Но что-то мне подсказывало. Катюха таких ужинов, как этот, давненько не видала. И вообще, такие несостыковки казались мне крайне подозрительными. Мы уселись за длинный стол. Две шустрые служанки наполнили наши тарелки закусками, а бокалы — напитками, и мы приступили к еде. Буквально через пару маленьких кусочков нежного мяса и половинку вяленого помидора с тонким ломтиком хлеба я поняла, что была права. Желудок Катарины наполнился битком. А едва я сделала из бокала пару глотков ягодного напитка. Глаза начали слепаться от сытости. «Спасибо, все было очень вкусно. Пойду я, пожалуй, собираться на завтрашние занятия. Кстати, что мне брать?» Спросила я, едва сдерживая сладкие зевки. Генерал посмотрел на меня удивленно, как будто не мог поверить, что я и правда уже насытилась, и криво улыбнулся. «Ничего не надо брать, Синарита. Форму выдадут в гарнизоне, письменные принадлежности тоже». Тогда я просто пойду к себе и лягу спать. Очень устала. Сами понимаете, что день был тяжелый. Победа над Бивнехвостом — это все же не пустяки. Выпалила я, опасаясь, что я не град попросит остаться с ними, и поспешно поднялась. После коротких раздумий почтительно склонила голову в качестве прощания. Вроде я не видела, чтобы тут кто-то перед кем-то в реверансах приседал и поспешила покинуть столовую. За дверью резко навалился холод, но там меня ждал не только он. Старик по имени Витольд шагнул от стены и накинул мне на плечи тёплую шаль. «Синоритто, слава жизни любого целы! Пойдемте, я вас до комнаты провожу!» «Спасибо!» С чувством поблагодарила я. «Может, он и есть тот самый загадочный союзник?» «Еле на ногах держусь!» «Чудом с этим бивнехвостом справилась!» «И правда чудом, синарита «Я когда увидел, как вы падаете на него, да еще и с кинжалом, думал, что сердце от страха остановится!» «Как вы только решились на это!» «Где такое оружие взяли?» — горячо зашептал старик. «Хм, ошибочка вышла. Значит, союзник не он. На что отвечать на его вопросы?» Лихорадочно принялась копаться в памяти, перебирая все прочитанные истории попаданок. «Если в мире есть магия, значит, чудеса — обычное дело. Если чудеса — обычное дело, значит, крепка вера в высшее божественное существо. Если крепка вера, то самое надёжное в любом непонятном случае валить на него. Как там его здесь называют?» «Сам жизнелюб мне помог, Витольд», — пробормотала я. Слава ему, лишь бы и дальше не оставил без помощи. Полностью удовлетворился моим ответом старик и до самой комнаты больше вопросами не мучил, только на пороге бросил. «Галку позову, чтобы приготовиться ко сну, помогла». «Не надо, никого не хочу видеть, я сама», — поспешила я отказаться. «Как пожелаете, Синарита», — склонив голову, сказал Витольд и скрылся с глаз. Я закрыла за собой дверь. Прислонилась к ней спиной и оглядела комнату, в поисках чего-то тяжелого, чем можно ее подпереть. Острое желание остаться одной и забаррикадироваться накрыло меня с головой, но. Молодец! Поверить не могу, что у тебя получилось! Вдруг сказала мне маленькое каменное существо, сидящее на столе. Какой-то странный чертик с рожками и крыльями, пузатенький, а в одной толстенькой когтистой лапе зажат трезубец. Ты кто? завопила я шепотом. Хм, значит, не получилось. «А ты кто?» — спросила статуэтка, встала на задние лапы и потопала к краю стола. Я как-то сразу поняла, что ему врать не стоит, потому что эта маленькая размером с кружку существо точно знает, что я не Катарина. «Я Катя Видова с земли», — созналась и пошла к столу. «А ты демон или чертик? Бояться даже в голову не пришло. Все, что можно потерять, я уже потеряла. А если опять умрут, то, может, в следующий раз попаду в какое-нибудь более теплое место». «Какой еще чертик? Я дракон! Душа, сердце и хранитель замка семь камней!» Возмутился малыш и, взмахнув каменными крыльями, взлетел. Облетел меня кругом и завис перед лицом, внимательно разглядывая. «Драконов я себе хоть убей, не так представляла». «Как я здесь оказалась? Это ты помогал Катарине взбунтоваться против Лебедяна и Касьяна?» — спросила я, устав играть с ним в гляделки. «Такой чудной хозяйки у меня еще не было». Проигнорировав мой вопрос, пробормотал дракон и, развернувшись ко мне филейной частью, спеша полетел к кровати. Опустился на подушку, лег на бок и подпер лапкой голову. Второй похлопал рядом, приглашая присоединиться к нему. Я была настолько ошеломлена, что подчинилась и легла, отзеркалив его позу. «Тебе что, все равно, чья душа и разум находится в теле Катарины, твоей истинной владелицы?» — уточнила. Мимика дракона оказалась очень живой — Он очень оскорбился, ноздри его раздулись, выпустив две тонкие струйки пара. Не владелец, а хозяйка. «Владеют вещами и рабами, а замок и меня надо любить и заботиться, хозяйничать с душой». «Прости, я совсем не разбираюсь в вашем мире. Не хотела обидеть, повинилась я. Ты мне нравишься, есть в тебе что-то такое?» — покрутил он лапкой в воздухе. «Цельное, стержень крепкий, сработаемся». А кто станет моим хозяином или хозяйкой, мне, само собой, не все равно. Это обязательно должен быть Макс с добрым щедрым сердцем и деловой хваткой. Очень давно здесь не появлялось таких, потому семь камней в запустении. Я уже устал спать, отчаялся кого-то дождаться и сделал ставку на девочку, чье тело ты заняла, но слабенькая она все же, не смогла удержаться. Так что я даже рад, что ты вместо нее. Приступим. Давай палец. Я хлопнула ресницами. Наденет кольцо. Он говорил так быстро и складно, что от усталости я не успевала все его слова хорошенько обдумать. Осторожно протянула дракончику руку. А каменный гаденыш как разинет пасть с мелкими острыми зубками, как куснет меня за палец до «Да крови. Ты что творишь? Взвизгнула я, отбирая руку. Вдруг инфекцию занесешь? Нет, мне не было больно. Просто неожиданно. Не знаю, о чем ты, но тебе бояться меня не стоит. Кстати, приятно познакомиться. Меня зовут Тюлун. Я прыснула в кулак, повеяла дарамами. «Могу я звать тебя Лун?» — уточнила, продолжив улыбаться. всю Лун я замучаюсь выговаривать. Да хоть горшком называй, только в печку не ставь!» — заявил Лун, и я в очередной раз обалдела. «Так бабушка моя говорила, выдохнула. Откуда тут земные поговорки?» Дракончик хитро мне подмигнул и постучал когтем по своей голове. «Кровь твоя!» Теперь я знаю все, что знаешь ты, могу тебя лучше понимать и даже мысленно с тобой связываться, так что ни слова больше. Ложись, Катюш, закрывай глаза, а я буду тебе обо всем рассказывать. Проснешься новым человеком. Опять? Перепугалась я. В смысле будешь знать об этом мире все, что знаю я? Ну и о семи камнях и всех его владельцах тоже. А мне бы в душ и вообще перед сном. Робко напомнила я и Лун ударил себя лапкой по лбу. Идем, провожу и покажу. Но души у нас нет, потом построим, а воды нагреем. Дракон спорхнул с кровати и повел меня к колченогому шкафу. Дунул на него, и шкаф отхромал от стены, открыв нашему взору дверь. Хранитель замка дунул на нее, она бесшумно отворилась. Он влетел в помещение, и оно ожило. Зажегся свет, зашумела вода. Я вошла следом и оглядела каменную купальню. Тут было нечто вроде унитаза за ширмой, каменная лавка, крючки на стене и достаточно большой бассейн, примерно как четыре моих ванны. И он стремительно наполнялся водой, холодной, потому что от бассейна веяло стужей, как от проруби. «Слушай, я такими темпами тут у вас быстро заболею и умру», пригрозила я хранителю. А он хихикнул, глянул на меня хитренько и стремительно нырнул в воду, став ярко-красным. От воды моментально пошел жаркий густой пар — Отсилун вынырнул и пробежался по периметру купальни, по каменным стенам, нагревая их прямо как в финской сауне. Меня окутало блаженное тепло. «Мамочки, я хочу в этой комнате жить вечно». Поспешно скинула с себя платье, длинную сорочку, белье и опустилась в воду. Откинулась на бортик и закрыла глаза, согреваясь. Блаженство. Когда-то давным-давно творец всего сущего, жизнелюб, заскучал и создал себе сестер и братьев зажурчал ручейком драконий голос около уха, и я погрузилась в натуральный 5D-фильм о моем новом мире.